Глава девятая. Больше никаких имен. Маленькие часы отмеряли время, а Хатин дрожащими пальцами привязала к грубой кукле щепку из очага и принялась за игру, повторяя ее снова и снова, просто чтобы занять себя чем-нибудь. Зато Арилоу в новом доме как будто излечилась от дурного настроения, Время от времени она взмахивала рукой и стучала по графину с лимонным соком, требуя добавки. Выпивала новую порцию и, довольная, снова обмекала, высовывая наружу кончик языка. Когда в дверь постучали, сердце Хатин чуть не выскочило из груди. Она кое-как открыла и увидела на пороге Лоана. «Я сказал, что госпоже Скиталице понадобится еще один помощник», посыльный, — объяснил он, боком протискиваясь в дом. Хатин от нахлынувшей благодарности чуть дурно не сделалось. «Ну и?» — он развел руками и чуть пожал плечами, как бы интересуясь, есть ли у Хатин план. «Возможно, — еле слышно проговорила Хатин, — возможно, придется объяснить, что леди Арилоу в таком непривычном месте не может отыскать пути к сорочьим хижинам и прочесть новости. Но если сказать так горожанам, они не обрадуются. «Им хватит», — ответил Лоан, — «пока пыль не уляжется. А леди Арилоу, он красноречиво кивнул в ее сторону, напомнит им, что она теперь тут главная госпожа-скиталица. А если им не по нраву, что она говорит, «Пусть идут и чистят рыбу. Может, если их припугнуть, они отстанут?» Больше он не позволил Хатин говорить о сорочьих хижинах. Вместо этого принялся травить неимоверно смешные рыбацкие байки, и оба даже не заметили, как на полу между ними выросла горка персиковых косточек. Когда на небе замерцали первые звезды, к дому подтянулась свита новой госпожи-скиталицы. Времени больше не осталось, и трое хитроплетов выступили вместе с небольшой толпой горожан по тропе вверх к сорочьей хижине. На вершине скалы стоял каменный домик, увенчанный куполом пальмовой крыши. Обычно он темнел одиноким силуэтом на фоне неба, однако сегодня вокруг кипела толпа, необычайно большая даже для ночи новостей. Хатин за свои годы довелось таки посмотреть, как через танец общаются между собой пчелы. Сегодняшней ночью фонари, висящие вокруг хижины, казалось, делали то же самое. Мед здесь, как будто сообщали одни, возбужденно покачиваясь на ветру. Однако большинство выплясывало «беда, беда, сбивайтесь в рой». Тот же самый пчелиный страх окутывал собравшихся, омываемых волнами шепота. Наконец белую льняную накидку Арилоу заметили, и толпа подалась вперед. Хатин почувствовала, что ее рукава касаются с почтением и отвращением, жадно и осторожно. Давняя нужда в услугах скитальцев боролась в людях с недоверием к хитроплетам. «Леди Арилоу найдите нам убийц Миледи Пейдж. Отыщите бандитов в холмах. «Леди Орелоу, скажите, вдруг инспекторов унесли орлы?» «Леди Орелоу, посмотрите, вдруг остались еще живые скитальцы». «Кто здесь?» — раздалось из домика. «Юная госпожа скитальца из окрестной деревни, миледи фонарщица!» — прокричала толпа. В каждой сорочьей хижине обитал хранитель. Он менял объявления и поддерживал огонь в фонарях, Чтобы любой скиталец мог прочесть послание. Также фонарщики вслух читали объявления по кругу, потому что среди скитальцев было мало тех, кто понимал как символы языка знати, так и прочие пиктограммы. У вас новая юная скиталица, и почему же во имя всего святого мне никто ничего не сказал? Ну что же, пусть войдет. Толпа расступилась. Ихатин повела Орелоу вверх по ступеням, в хижину, мимо согбенной фигуры фонарщицы, вставшей в дверях. Старая хранительница стояла неподвижно, хмуро вглядываясь в темноту. Казалось, она к чему-то прислушивается. Вокруг нее висели деревянные таблички, квадратики оленьей кожи, покрытые грубыми письменами, и кусочки крашеной коры. Среди посланий на языке знати... Нашлись и те, которые были составлены древними затейливыми пиктограммами, странными и похожими на образы из сновидений. Птицы с виноградными гроздьями вместо голов, змеи, обвивающие переломленные луны. Здесь были новости со всего города и окрестных деревень. И, что важнее всего, сообщения о гибели Миледи Пейдж и исчезновении инспекторов скитальцев. Все ждали, что Арилоу вот-вот отправит разум в полет к остальным сорочьим хижинам, чтобы принести оттуда вести из Верхогляда, да и со всего острова Чаек. Наша госпожа-скиталица очень устала. Возвращаться к людям Хатин не спешила. «Тогда пусть отдохнет, а то еще захворает», — прошептала старуха. «Думаю, слухи правдивы, и скитальцев поразил бич». «Сегодня та ночь, когда в этой хижине должен побывать разум каждого скитальца на острове, но ни один не прибыл». «Доктор-хранительница, откуда вы знаете?» «Чувствую», — запросто ответила старушка. «Каждый умеет ощутить взгляд затылком. Разве есть разница, даже если глаза эти смотрят на тебя за много миль? Я приучилась ловить на себе взгляды скитальцев, но сегодня ночью ни один из них тут не побывал. Хатин так и уставилась на нее. Она ни разу не слышала, чтобы кто-то ощущал присутствие скитальца и подумала, не сказалось ли на разуме старушки одинокая жизнь на вершине скалы. И все же эта женщина может оказаться неожиданным союзником. Вдруг у них вместе получится убедить людей, что Арилоу больна, что ей нужен отдых, больше времени. «Пара глаз, давно закрывшихся», — прошептала старуха, возвращаясь на место, где сидела. «Серебристых, устремленных к звездам глаз». Она провела по рукам кончиками пальцев, словно прогоняя мурашки. «Когда-то я заглядывала в них», — пробормотала она, и Хатин заметила в ее собственных бледных глазах слезы. «Когда-то, когда была очень молода, он был скитальцем». И хотя он не смотрел прямо на меня, я чувствовала дрожь, если его взгляд змеей скользил по мне. И весь остаток дня ощущала, как он следит за мной. За обвисшей кожей и раздутым животом Хатин тщетно пыталась разглядеть молодую стройную девушку. Мне пришлось в туман возвращаться в нашу деревню, и он, должно быть, потерял мой след. Долгие месяцы, когда мне доводилось стоять на пронзительном ветру или подставлять лицо волнам, я ощущала холод и думала о нем, и на мгновение мне верилось, что он отыскал путь ко мне. Но, увы. А он потом все же отыскал вас? Несмотря на волнение, Хатин слушала завороженно. Да уж, я позаботилась об этом единственным доступным способом. Разогнав прочих женихов, подалась в хранительнице. В первый день я запалила фитиль одного из фонарей и снова ощутила это, как будто меня нежно погладили перьями холода. Я научилась ощущать и взгляды других, но те были торопливые, словно по щеке трепали. Этот же единственный задерживался. «Ты променяла жизнь на взгляд», — в недоумении подумала Хатин. «Сегодня он впервые не явился навстречу», — сообщила хранительница, потирая руки, как делают бабушки на похоронах. «Он не пропустил бы встречу, если бы его глаза были открыты. А они закрылись, теперь уже навсегда». От двери вдруг потянуло ветром. Один фонарик погас, выпустив струйку дыма. На глазах у ухатин старуха принялась переходить от одного фонаря к другому, поднося к ним ладонь, пока не нашла погасшей. И только наблюдая, как она возится с фитилем, Хатин поняла, отчего старуха двигается столь медленно, на ощупь. Она была слепа. Хатин поспешила помочь, поправила фитиль. Хранительница улыбнулась и тепло взяла ее за руку кончиками морщинистых пальцев. Коснулась плетеных травяных колец, ракушечных браслетов на запястьях. Утопленные в тенях складки на ее лице задрожали. Старуха оттолкнула руку Хатин. «Прочь от меня, грязная маленькая хитроплетунья!» Ее слепые глаза напоминали мраморные шары. «Хатин!» В дверях возник встревоженный Лоан. Все еще потрясенная, порывистой, как море, сменой настроения старухи, Хатин вдруг осознала, что толпа снаружи ропщет. Ты должна с ними поговорить, оттягивать больше нельзя. Дрожа Хатин вывела Орелоу на улицу. Шум моментально смолк. все приготовились услышать тихие, расплавленные слова прорицания. «Жители Погожева. голос Хатин надломился. «Я отсылала разум вдаль и теперь встревожена. Мой дух устал, и я не могу разглядеть огни прочих хижин. Возможно, их еще не осветили». Голоса забурлили в толпе, взволнованные, возмущенные, недоверчивые. «Зачем впустили ко мне хитроплетунью?» Опаляя ночную тьму, раздался голос старой фонарщицы. «Почему не сказали, что в хижине у меня и хитроплетунья? Кто дал ей право касаться грязными руками моих фонарей ж, -ж, -ж, -ж. Пчелы что-то заподозрили, пчелы гневаются. «Что ты сделала с фонарями?» — выкрикнул кто-то. «Что вы сделали с фонарями в остальных хижинах?» — выпалил еще кто-то. «Почему не говорите нам, что творится в других частях острова?» «Ой, да перестаньте уже, детишки! И так ясно, почему нас держат в неведении!» Этот громкий и насмешливый голос Хатин узнала бы где угодно — даже если бы его исказил новый прикус. Где-то в разгоряченной толпе стояла Джимбели, обнажив в улыбке сверкающие зубы. Птичка скакала у нее над головой точно неспокойная мысль. «Подумайте, во всех хижинах темно, кроме этой. Все скитальцы, кроме хитроплетуньи, мертвы. Что же они, по-вашему, сделали? Что, по-вашему, говорил в письме инспектор Скейн? «Вы сами все слышали. Он знал, что умрет, что его убьют хитроплеты, его и прочих скитальцев на острове. Наверное, так он и записал в дневнике, на страницах, которые хитроплеты потом вырвали. Джимбели знает. Откуда?» «Вот». Хатин, наконец, разглядела ее угловатую фигуру в толпе. Она размахивала листком пергамента над головой. «Вот вам и доказательство письмо, записанное у кровати господина Минхарда Прокса, которого море выбросило на берег у Сапфировой крепости. Он сказал, что сидел в лодке, а веревку перерезали, что его отправили дрейфовать в море. Скейна с ним не было, они солгали. В чем еще они лгали? Возможно ли такое? Минхард Прокс выжил, и если да, то как его письмо попало в руки к джимбели, а не в карман губернатора. Жжжж, жжжж, рев. Хаттин ощутила ненависть горожан, как волну жара. «Я, ваша госпожа-скиталица», — закричала она, пытаясь заглушить вал, который готовился накрыть ее. «Я, ваша госпожа-скиталица, и требую». Орелова внезапно взвыла и выгнулась назад. Хатина обернулась посмотреть и увидела, как сестра облизывает разбитую губу. Кто-то бросил в нее чем-то. Стон Орелоу превратился в грубый истошный вопль. Она взмахнула руками и угодила ребром ладони в лицо мужчине, который пытался ухватить ее за накидку. «Мой глаз!» Он тут же согнулся пополам и скорчился на земле. «Она мне глаз прокляла!» Хатин отчаянно пыталась отпихивать протянутые к сестре руки. Из темноты выскочила молодая женщина в траурном чепце и схватила Ореллоу за плечи. «Верни душу моей малышки!» — закричала она. «Это ты украла ее и выпила ради силы. Я вижу, как она смотрит сквозь твои глаза». Это уже были не люди. Их лица пучились и выгибались, принимая новое выражение, пока не стали похожими на сжатые кулаки. Приливом рук Хатинн Арелоу мотала из стороны в сторону. «Оставьте меня», — завопила Хатин, когда ее ухватили за волосы. «Я ваша госпожа скиталеца, вы еще не знаете, на что я способна. Если не уберете руки, я...» И словно в ответ на повеление несколько человек вскрикнули. Толпа расступилась и стало видно золотое сияние. Дверную раму сорочьей хижины лизало пламя. Раздались еще крики, люди кинулись забрасывать огонь землей, сбивать его фартуками и голыми руками. Болезненная хватка на волосах Хатин наконец разжалась, и она взяла орелоу за дрожащие руки. Пройдет мгновение другое, и люди вспомнят о госпоже Скиталице, увидит, как помощница отчаянно увлекает ее за собой по темной тропинке. Внезапно рядом появился Лоан и подхватил Орелоу за другую руку, заставляя девочек прибавить шагу. Вечная улыбка никуда не делась, зато в глазах его сверкали искорки испуга. «Идем к землям праха», прошептала Хатин. Лоан молча кивнул. Они оставили тропинку и скользнули на просторы погоста. «Лоан, — через какое-то время спросила Хатин. — Это ты подпалил хижину? — Надо было их отвлечь. Они бы вас на куски разорвали. Не ранили? Варилоу чем-то бросили, губу поцарапали. Было немного крови, но зубы вроде целы. — Вообще-то я имел в виду тебя. Хатин тупо покачала головой. — Мне нельзя возвращаться, — тоненьким голоском сказала она. — Никто тебя об этом и не просит. Горожане напали на госпожу-скиталицу, так что не видать им теперь госпожи-скиталицы. Посмотрим, как им это понравится. Нет, я про то, что мне теперь в деревню нельзя. Я потерпела неудачу. Не ты, мрачно пробормотал Лон. Просто кто-то людей подбил, вот и все. Перед тем, как найти тебя, я пробежался по городу и подслушал разговор. Мне в голову пришла мысль, что кто-то затеял поиграть в слухи. Если надо на кого-то вину свалить То горожане сразу на нас оглядываются Но острие копья наводит она Она указывает им цель Знаешь, почему пеплоход бродил по округе? Кто-то пошел к нему и наплел Будто смерть из китайцев это убийство И будто все горожане хотят, чтобы ему выдали лицензию на охоту И вот люди, увидев, как он ошивается тут втемяшили себе в голову, что скитальцев и правда убили. Они каждый день повадились ходить к дверям губернаторского дома и спрашивать, почему пеплохода еще не наняли. Она по-своему пересказала письмо инспектора Скейна и как-то завладела его дневником, но я ума не приложу, зачем она мутит воду. «Это не так важно», — слабо ответила Хатин, почти не слушая лоона. Ее ошеломленный разум едва ли мог найти объяснение вспыхнувшему, как лесной пожар, гневу людей и их обвинениям. Впрочем, одно она понимала. Орелоу камнями погнали из Погожего. Горожане отвергли ее. Давняя игра проиграна, и уже ничто не стоит между плетеными зверями и разрушением. Все кончено. От меня требовалось выполнять одно, и я не справилась. «Теперь не знаю, как все исправить, больше от меня проку нет, я подвела всю деревню». Они достигли вершины скалы, с которой была видна деревня, и на которой однажды когтистая птица расставил травяных ягуаров. Лоан остановился и закусил губу. «Эти старухи хлопот тебе не доставят», — заверил он, — «пусть даже не пытаются». У тебя смелости больше, чем у них всех вместе взятых. Ты для защиты деревни делала такое, на что ни одна из них не отважится. Я знаю, на что ты решилась, Хатин. Когда нашли Скейна, я подумал и сообразил, как получилось, что ты пришла к берегу туда, куда моя мать завела Орелоу. Там лучше всего искать иглы морских ежей. «Что?» Дрожащим голосом вымолвила Хатин. «Я никому не сказал», — кротко произнес Лоан. «И не скажу. Я с самого начала помогал хранить твою тайну. Кто, по-твоему, перерезал веревку на лодке второго инспектора, когда вас с Рилоу вывели из дому, и ты уже не могла действовать?» «Ты», — Хатин, уставилась на него, — «ты отправил его...» «Думаешь, это я убила инспектора Скейна?» Теперь уже Лоон уставился во все глаза на Хатин. Его лицо, как зеркало, отразило ужас на ее собственном. Над ними повелитель облаков распустил по ветру султаны траурных одежд, а под ногами у них тряслись в беззвучном хохоте орхидеи. Рядом разверзлась шипящая бездна темноты. Ни Лоон, ни Хатин уже не могли успокоиться. «Надо спуститься в деревню», — быстро и напряженно произнес Лоан. «Мне нельзя», — ошеломленно прошептала Хатин. «Просто нельзя». «Ладно, оставайся тут с госпожой-сестрой». Лоан глубоко вздохнул, однако Хатин глядела ему под ноги и не видела выражения на его лице. «Я пойду и расскажу им о случившемся, а после вернусь и передам их ответ. Вас можно тут оставить?» Хатин кивнула, не смея поднять на него своих глаз. Больше Лоан ничего не говорил. Он отошел к краю скалы и спустился на тропинку. В последний миг он обернулся, и Хатин поразилась тому, какие боль и потрясения читались у него на лице. В болезненном сочувствии она улыбнулась ему шире и даже чуть помахала рукой. Однако Лоан, Исчезнувший за краем скалы, этого уже не увидел. Хатин опустилась на колени рядом с сидящей, словно в трансе, Арилоу, и посмотрела на пляж, в сторону деревни, которая больше не казалась ей родным домом. Будущее представлялось совершенно безрадостным. Если горожане решат, что Арилоу — часть заговора и тоже повинна в убийствах скитальцев, то как могут плетеные звери ее принять? Само собой прогонят, лишь бы деревню спасти. Что да Хатин, Лоан скорее всего не единственный, кто считает ее убийцей инспектора Скейна. Так, наверное, думают все. Казалось, Лоана не было целую вечность. Но, конечно, сельчане не велели ему возвращаться на гору. Хатин стала им ненужной, как и Арилоу. Их бросят там на вершине, и пусть помирают с голоду, или поймут намек и скроются во тьме. Но нет, вон он, на пляже. Пусть даже ее возненавидели всей деревней, умереть с голоду в ожидании ответа ей не дадут. Хотя бы Лоана отправили поговорить. Он нес фонарь, наверное, чтобы Хатин могла спустить вниз Арилоу. Лоан прикрыл его, оставив лишь щелочку. Он бежал вдоль пляжа, подавшись вперед, словно наперекор сильному ветру. Потом выпрямился, и Хатин поняла, что для Лоона он больно высок и крепок, а в следующий миг этот человек швырнул фонарь в стену ближайшей хижины. Хатин могла, лишь как во сне, смотреть на пламя, что нежными золотистыми руками охватывает высушенную на летнем солнце пальмовую крышу. Над камнями, словно светлячки, Возникли еще фонари и бросились на дома на сваях, а в новом потоке света черная гряда камней вдруг отрастила головы, руки, ноги. На пляже из ниоткуда возникли десятки людей. Они мотыгами и серпами принялись прорубать дыры в горящих хижинах. Раздался животный крик, и сквозь одну такую дыру кто-то вырвался. Над головой вихрем, точно дым, взвивались белые волосы, а за худыми плечами распростерлись огненные крылья. Взметнулась тяпка, и призрак рухнул. Толпа сомкнулась, и Хатин только смогла разглядеть, как взлетает и опускается лес Мотык до Кольев. То тут, то там сверкали отблески красного пламени на металлических лезвиях. Папа ракан хрипло сказала хатин она почти не слышала себя папа ракан она прижала к глазам кулаки, пытаясь задавить возникший образ, но тот никак не таял во тьме засомкнутыми веками О нет о нет папа ракан толпа дрожа смотрела вниз люди медленно опускали оружие, осознав что же они натворили. Еще мгновение, и они побегут, пытаясь скрыться от содеянного. По бухте, отдаваясь эхом, разнесся жуткий пронзительный свист. В стороне от толпы стояла одинокая фигура. В колеблющемся свете фонаря она отбрасывала на песок чудовищно раздутую тень, а над головой у нее, как прирученный бес, порхала мерцунка. Женщина что-то прокричала, достала бутылку, и, отхлебнув из нее, швырнула в ближайшую хижину. В следующий миг угасшее было пламя ожило, и наружу на песок с тонкими детскими криками спрыгнули четыре человечка и устремились прочь. Джимболи запрокинула голову и разразилась хохотом, который не спутаешь ни с чьим другим. Затем он перерос в хриплые крики, когда она помчалась в догонку. Следом за ней еще дюжина мужчин. Она кричала, словно играя в ведьму-чайку, однако на сей раз дети спасались от нее и кричали по-настоящему. Хатин оставалось только смотреть, до боли прижимая кулаки к раскрытому рту. Вот и другие хитроплеты сообразили, что творится, и начали выскакивать из хижин. Некоторые, в надежде задержать врагов, Набрасывали на них сети, а кто-то из родителей кидался на пришельцев со скорняцкими ножами, чтобы позволить детям убежать. «О нет, о нет, только не это!» В свете фонарей Хатин смотрела, как рассеиваются по пляжу крохотные узелки, хитроплеты, и как их ловят, услышала стук камней, когда кто-то попытался бежать по горной тропке. «Пещеры, пещеры, прошу, бегите к пещерам!» Пара обнаженных женщин бросилась к воде и ушла так плавно, что та с охотой приняла их. Пару секунд спустя на близлежащих рифах полыхнула алая вспышка и по бухте разнесся отзвук грохота. Черная шкура моря взорвалась белым, когда в нее что-то ударило. Хатин сообразила, что это мужчины затаились с длинноствольными ружьями на высоких камнях и полили по воде. Одна из женщин сильно напоминала Эйвен. Эйвен! Хатин вскочила на ноги, но ее крик затерялся на фоне неровного эха, когда по бухте заметался шум от второго выстрела. Пуля вновь взбила пену на воде, а Хатин вдруг сообразила, что женщины отвлекают внимание от пещеры «Хвост Скорпиона» и набившихся туда беглецов. «Прошу вас, бегите в грот, о святые предки, пусть остальные добегут в грот!» Хатин хотела прокричать это в голос, пусть бы ее даже заметили и застрелили из ружей, и пусть бы она скатилась в самую гущу, объятого пламенем безумия, ибо тогда она была почти уверена в этом, остальные побежали бы быстрее и добрались бы до укрытия. Но не успела она и рта раскрыть, как услышала призыв Джимболи, на просторечи. Ее ликующий голос был похож на карканье ворона. «Пещеры! Я знаю путь побег! Грот внутрь щель! Форма лови рыбу крюк!» Пляж почернел, когда толпа устремилась к скале. А Хатину слышала другой голос, снова и снова с надрывом повторяющий на языке хитроплетов. «Бегите, бегите, бегите!» Это был Лоан. Когда тишина вдруг серпом отсекла его речь, Хатин поняла, что предназначались эти слова ей. Ничего не соображая, Хатин схватила Орелоу за руку и побежала практически вслепую.